Мне тоже казалось это подозрительным. Но ведь и не такие чудеса творятся на белом свете. Подумав, муж согласился. Да, в принципе, все возможно. Боюсь и ему, и мне трудно было здраво рассуждать после перепяти последних дней, только что раскрытой мистификации, пережитого этой ночью ограбление, то есть попытки ограбления, но все равно стоившей нам больших нервных издержек. А тут еще ночная пора. Надо отложить разговор до утра. Может, придумаем, что умнее. Выяснилось, что мужу совсем не хочется расставаться. У него, оказывается, накопилось много вопросов. «Вот если бы ты в самом начале не полезла в окно», — упрекнул он меня, «я бы, глядишь, гораздо раньше почувствовал, что тут что-то не то. А так все как полагается. Меня предупредили, что моя жена чокнутая, может отколоть любой номер, но ты и оказалась такой. Я даже посочувствовал Мацейку. Жить в одном доме с такой гнусной бабой я бы не выдержал». «А какого чёрта ты запер дверь на цепочку?» — огрызнулась я. «Цепочки не было в программе». «Правильно, не было», — согласился муж. «Просто нервы не выдержали. Мне всё казалось, у дверей кто-то ошивается. Боялся. Ты ведь способна на всё. А мне хотелось немного, пусть полчаса, побыть одному. С незнакомой хатой освоиться. Ну а потом я просто забыл про цепочку. Да, кстати, может быть, теперь скажешь, где в этом доме соль?» Оказывается, так и не найдя соли, он купил себе немного и втайне от меня носил ее в кармане. И многие другие вопросы выяснились в нашей длинной ночной беседе и развеялись мои последние сомнения. Этот человек не замешан в преступных махинациях, он такая же жертва обмана, как и я. А соль? Что-то очень важное ассоциировалось у меня с солью, но я никак не могла ухватить ускользавшую мысль. Ладно, может, позже сама всплывет. «Через девять дней у нас истекает срок работы по найму», — сказала я мужу, видя теперь в нем своего союзника. «Сейчас нам надо определиться, что мы делаем эти оставшиеся девять дней и что делаем потом». «В каком смысле?» «Ну, продолжаем ли играть роль Басеньки и...» «Тебя как зовут?» «Ага, и Романа, притворяясь, что ни о чем не догадываемся, а потом выложим все как есть?» «Ты как считаешь?» «А ты как считаешь?» «Я считаю, что мы должны быть последовательными. Наши частные наблюдения и выводы абсолютно никого не касаются. Нас наняли, заплатили, и мы должны выполнить работу. А потом посмотрим». Муж глубоко задумался. Он закурил сигарету и сделал попытку с ногами устроиться в кресле. Я кинула ему с дивана подушку, чтобы прикрыл босые ноги, и не чихал мне потом по всему дому. «В качестве посторонней особы ты намного приятнее», — заметил он. «Ты тоже, как муж». «То есть именно не как муж». «Ну, так что же мы решили?» «Так, как ты сказала, я целиком с тобой согласен. Будем притворяться до конца, тем более, что теперь это легче пойдет, и, возможно, я не совсем расшатаю нервную систему». «Да, кстати, о нервах. У тебя и в самом деле с этой системой не все в порядке. Что за штуки ты вытворял в машине? Ты и в самом деле с приветом или действовал по программе?» «О, холера». Муж в смущении взъерошил волосы, что с несомненностью свидетельствовало о естественной природе этого жеста, о принудительном подражании пану Роману. «На это он обратил особое внимание, а я все время забывал. Он, видишь ли, страдает какой-то автоманией или фобией, а я, видишь ли, должен поэтому изображать из себя полного идиота. Почему-то очень большое значение придавал этому, очень большое». «Лично я никакой фобией не страдаю, понятия не имею, как ею страдают, но старался я изо всех сил, честно». «У тебя неплохо получилось», — снисходительно похвалила я. «Ты и в самом деле выглядел полным идиотом, только немного забывчивым». «Да, пока не забыла. Портняжный метр стоит в кухне за холодильником. Хватит мучиться с треугольником». «А ты откуда знаешь? Услышала?» «Услышала. Так вот, что касается... Он не дал мне вернуться к теме, невежливо перебив. «А твой узор и в самом деле великолепен. Я его обязательно использую. Я ведь действительно химик, как и эмоцеек. В производстве тканей немного разбираюсь. У меня приятель занимается флакировкой. Я время от времени с ним сотрудничаю. Тут я ему даже новый клей придумал. А теперь с твоим узором я войду к нему в долю. Погоди, не прерывай. Тебе тоже какой-нибудь процент причитается. Это уже наш личный уговор, а не в рамках аферы. Так что все честно». «Заработаем немного». Я не была уверена, так ли уж все честно. «А ты как с ними договорился насчет работы?» «Да никак. Мог бы и вообще ничего не делать, но это будет выглядеть подозрительно. Ну и решил хоть чем-нибудь заняться. А все заказы откладывать на неопределённое время. И все равно, пока я здесь, успел сделать в два раза больше того, о чем мы договаривались. Интересы этих мацееков не пострадают, не сомневайся». А ты и вовсе не обязана была проявлять инициативу и проектировать сверх программы свой собственный узор, так ведь? Сколько ты за него хочешь? Больше всего мне хочется вообще о нем забыть. На редкость бездарный мотив. Да брось выпендриваться. Посмотришь, сколько денег загребем за него. Ну? Согласна? Вот привязался. Ладно, согласна. Мы с мужем пришли к согласию и по всем остальным пунктам программы. До конца дней своих будем держать язык за зубами, никому не словечко. Совесть наша чиста. Басенька достигла вожделенной цели, ее теперь не интересует похождение мужа, а о похождениях жены пан Мацейку узнает и без нас. Самое умное в нашем положении — выполнить все пункты соглашения, а в остальное не вмешиваться. «Хорошо, что все прояснилось», — радовался муж. «До того глупо я себя чувствовал, ты не представляешь. Теперь намного лучше». «Да, кстати, что там за история с этой теткой? Как ее... Розамундой?» «Я действительно должен был взять из химчистки ее манто?» «Тетка Розмарина, какое манто?» «И манто, и тетку я выдумала, чтобы окончательно выявить твою личность. Если ты муж настоящий, сказал бы, что никакой тётки Розмарины знать не знаешь». «Ну вот». А я опять впал в панику. Он о стольких вещах забыл меня предупредить, что запросто мог и тетку упустить». «А о рыжем дебиле предупредил?» «О ком?» «О рыжем оборванце с тупой мордой. Ошивается у нас во дворе, взбирается на окно мастерской и все смотрит, чем я занимаюсь. Тебе говорили о нем?» «Первый раз слышу. Ни о каком дебиле не предупреждали. Сейчас я припоминаю. Действительно, какого-то оборванца видел, но не обратил на него внимания. А что?» «Страшное подозрение закралось мне в голову, и я поспешила поделиться им с мужем. «Слушай, из-за исторического открытия этой ночи мы с тобой как-то совсем забыли о взломщике, но ведь кто-то действительно забрался в дом, а перед этим тут крутился дебил, не иначе высматривал. Знаешь, как принято у домушников. Сначала один производит разведку на местности, потом подключается вся банда». «Правда. И что же?» А то, что о дебиле придется сказать хозяевам». «И о ворах в доме». «Только пусть каждый из нас расскажет об этом поодиночке. Нельзя ни в коем случае излагать одинаковую версию, а то догадаются, что мы с тобой снюхались». Меня приятно удивила мужнина сообразительность, а тот добавил. «И о шамане расскажем, Каждый своему нанимателю». «Ах да, шаман совсем вылетел у меня из головы. Расскажи, в чем тут дело?» Муж забеспокоился. «Я думал, ты знаешь. Мне ничего не известно». «И мацеек тебе не давал никаких инструкций на сей счет?» «Ни словечко. А тот, что принес, тоже ни не словечко?» «Нет, тот как раз повторял одно и то же, немедленно доставить, доставить немедленно...» «Кому доставить?» «Ну, этому шаману». «Никому ничего доставлять не буду», — разволновался муж. «Пусть оно и сверхсрочное». Халера знает, что такое шаман. Я не ясновидящий, и в условиях договора не предусмотрено ясновидение. Надо было предупредить, что такое принесут». «Послушай», — вдруг всполошилась я, — «пойдем посмотрим, что там с дверью. Наверняка они оставили ее нараспашку». «Какая дверь?» — удивился муж. «Там никакой двери нет, в доме одна дверь». И в самом деле, как я не сообразила, что в мастерскую можно проникнуть только через холл, а ворота в бывший гараж намертво заперты и заставлены шкафом. Выходит, мы тут откровенничаем, а он... Они притаились где-то в укромном уголке и все слышат. Попав в западню, они способны на все. Оба мы одновременно вскочили с намерением отыскать преступников. Мне попал под руку тяжелый подсвечник с камина. Муж вспомнил мои слова о портновском метре, ринулся в кухню и вернулся вооруженным. Потом мы, тихонько стараясь не шуметь, спустились в погреб. Никаких грабителей там не оказалось, и по очень простой причине. Окно над моим рабочим столом было распахнуто, и сразу стало ясно, что в доме орудовали не 40 грабителей, а один. Причем этот парень был довольно щуплого телосложения, но спортсмен, ведь окно отличалось весьма малыми размерами и находилось под самым потолком. А вот милиция бы обрадовалась. Меланхолически рассуждала я, рассматривая прекрасный отпечаток подошвы ботинка грабителя на прикрепленном мною к столу чистом листе брестоля. «Давай на всякий случай сохраним вещдок». «Милиции на твои вещдоки глубоко наплевать», — скептически заметил муж. «Вот если бы он нас убил, а тут, похоже, даже ничего не украли. Ты что делаешь?» Он удивленно наблюдал за тем, как я, полная решимости все таки сохранить зримое доказательство пребывания бандита в доме, достала кусок целлофана, накрыла им отпечаток подошвы злоумышленника и, взяв ножницы, собралась аккуратненько вырезать его. Но тут рука с ножницами замерла, и я принялась с интересом рассматривать рисунок упомянутой подошвы. «Погляди-ка», — сказал я мужу, — «великолепный узор. Если это пустить по частям между загогуленными в моем проекте, вот тут и тут». «А? Прямо как кружевной выходит». Муж пришел в полный восторг. «Провалиться мне на этом месте гениально! Как раз то, чего не хватало! Превосходная мысль!» Будничная проза грубо вторглась в романтичную любовную аферу супругов Мацеиков, сразу отодвинув в сторону все ее загадки и несообразности. Нас целиком поглотил гениальный проект, суливший немалые материальные выгоды, и мы с энтузиазмом занялись его разработкой». Вот как получилось, что бесконечно размноженная бандитская подошва осталась навсегда запечатленной на сотнях погонных метров нарядной ткани. И в моей памяти тоже. «Ну ладно, мы на славу поработали, на сегодня хватит», заявил муж, с удовлетворением оглядывая результаты наших совместных усилий. «Спать хочется зверски, и ноги совсем закоченели». Этот день начался как все. Ничто не предвещало последующих исторических событий, и сердце мне ничего не подсказало, но абсолютно никаких предчувствий. Солнце светило совсем по-весеннему, стало тепло. Сидя за своим рабочим столом в мастерской, я с удовольствием работала над новым узором. Радикально преображенный муж весело насвистывал в своей мастерской. Как и договорились, мы твердо придерживались установленного распорядка, и только оставшись одни, позволили себе сесть рядом и пуститься в откровение». Я в гостиной пыталась сконструировать из сухих палок икибану, в алибастровой вазе басеньки. Разговор муж начал с довольно неожиданного вопроса. «А ты-то сама была когда-нибудь замужем?» «Была, но давно». «И что? Если бы тебе в дом подсунули постороннего мужика вместо мужа, ты бы не заметила?» Я поставила вазу с экибаной на место, сгребла оставшийся мусор в кучку и устроилась на диване у столика. «Но, во-первых, не найдется другого такого, как мой бывший муж», ответила я, подумав. «А во-вторых, я бы не вела с ним идиотскую войну. Если бы я вообще на него не смотрела, не говорила с ним, возможно, сразу бы и не заметила, что вместо него совсем другой человек. Ведь если человек своим ключом отпирает дверь, свободно ходит по квартире, но в таком заблуждении я могла бы пребывать дня два, от силы три». Муж энергичным кивком подтвердил мои слова, снял очки и положил их на столик. «Вот и я так думаю. И пусть меня повесят, если я хоть что-то понимаю. Вот смотри. С одной стороны, он жутко заинтересован в том, чтобы его заменили, а с другой — слишком многих вещей не предусмотрел. Ведь надо было предусмотреть все мелочи, обо всем меня предупредить, а он нет. Вроде бы его совершенно устраивало. Даже не знаю, как объяснить». Очень отдаленное сходство между нами, как говорится, на глаз плюс лапать, чтобы меня издали можно было принять за него, а на то, как меня воспримут вблизи, плевать он хотел. Я слушала его внимательно и чувствовала, как у меня проясняется в мозгах. И вот-вот я ухвачу ту самую постоянно ускользающую мысль. Продолжай. Ты говоришь очень умные вещи. Но сначала скажи, что тебе известно о шпионах. О каких шпионах? заинтересовался муж. «О шпионах, которых ты нанимаешь для слежки за мной. Хулиганье всякое». Он нетерпеливо отмахнулся от меня. «Если станем это выяснять, только запутаемся. Вечно ты все усложняешь. Допустим, каждый из них действовал в одиночку, каждый сам по себе. Тогда она могла и в самом деле опасаться слежки со стороны мужа. Мне же он говорил, что это Барбара нанимает всяких бандитов. Это действительно ты нанимала? Слушай, вот теперь ты меня запутываешь». «Я ведь не Басенька, а Стефан Полиновский сказал мне, что шпионов нанимает ее муж, значит, ты». «Так ты не нанимал?» «Фу, голова идет кругом. Действительно, запутаться ничего не стоит. Давай сначала». «Предположим, что он или она, или оба вместе до того, как покинуть дом, и в самом деле обеспечили себе шпионские услуги». и каждый из супругов спокойно отправился в любовное путешествие, зная, что по возвращении получит подробный рапорт, ведь вместо себя он оставлял своего двойника. Поэтому они и велели нам держаться подальше друг от друга, поэтому они вполне могли ограничиться сходством на расстоянии. Муж ритмично кивал, соглашаясь со мной. «Ну, допустим, можно принять такое объяснение сходства на расстоянии. А теперь попробуй мне растолковать насчет сходства вблизи, ведь я как рассуждаю?» чтобы, похоже, изобразить какого-то человека, надо этого человека как следует изучить, присмотреться к нему, научиться ковырять в носу, так же, как это делает он, грызть ногти, ну и прочее. А мы ведь никакой подготовки не прошли. Когда он меня нанимал, до того задурил мне голову, что я уже ничего не соображал. К тому же пришлось покрутиться с квартирой, срочно переоформить, заплатить, перевести деньги. В общем, некогда было задуматься над тем, что я делаю и как справлюсь со своей ролью. По инструкции выходило, что мне с тобой почти не придется встречаться. Говорить мы друг с другом совсем не говорим, а в случае чего я должен сразу же поднимать крик из захахали. А на деле эта инструкция оказалась, как бы это помягче выразиться. Хотя кое в чем указания Мацеяка были очень четкими. Так, например, к Земянскому я не имел права ехать иначе, как на машине, которую ведешь ты. А почему? Понятия не имею. А откуда ты вообще знал Земянского? «А, тот мой приятель, о котором я тебе говорил, как раз у него делал шаблоны. Ну и еще инструкция правильно предупреждала. Ты мне изо всех сил отравляешь жизнь. В самом деле так отравлялась, что дальше некуда. Змея ядовитая. Вот, пожалуй, все. А в остальном получалось совсем не по инструкции. Я уже не говорю об очках. Вечно они слетали с носа. Главное, я не мог понять, как ты не догадалась до сих пор, что я это не он. Взаимно». «Я решила, или ты слепой, или совсем идиот. Ну, точь-в-точь, точь, как ты думала». «Так какой же отсюда вывод?» Вывод напрашивался только один. И муж, и жена Мацейки знали, что их двойники не смогут заметить подмены. Пусть каждый из нас делает все, что угодно. Второй все равно будет убежден. Так и надо. Только в таком случае они могли позволить себе пренебречь мелочами и не устраивать для нас курсы обучения. «Выходит, они действовали сообща?» Выходит так. Неясные подозрения стали складываться в логическую цепочку. Легкомыслие, которое и Басенька, и Стефан Полиновский, и Мацеек проявили при подготовке дублеров, можно объяснить только тем, что они действовали согласованно. Ежу ясно, что будь хоть один из супругов настоящим, он в мгновение ока обнаружил бы подмену. Нет, не могли они не понимать этого. «Допустим», — задумчиво протянул муж. Тогда на кой черт им вообще понадобилось это представление?» «Не знаю», — ответила я с тяжелым вздохом. «До того ошарашил он меня своей великой любовью, что я поверила и уже ни о чем другом не думала. А теперь выходит, тут не один роман, а два. Ничего не понимаю». От сложных любовных перипетий супругов Мацеяков недолго и свихнуться. Ведь не могли же они оба знать заранее о любовных вояжах друг друга и заангажировать дублеров только для того, чтобы ввести в заблуждение нанятых друг другом шпионов. Бред какой-то. Мы оба глубоко задумались. Первый заговорила я. Представление могло иметь смысл только в том случае, если муж и жена Мацеяки не только знали о планах друг друга, но и действовали согласованно. И тогда я уже совсем ничего не понимаю. Ведь они же находились в состоянии войны. «Враки», — перебил муж решительно. «Не верю я ни в войну, ни в их великую любовь. Давай попробуем сопоставить факты». Сопоставили. Оказалось, и меня, и мужа обрабатывал один и тот же гример, лысый замухрышка. Преображение происходило в один и тот же день. Мужа нашли раньше, чем меня. Переговоры с ним вела басенька. Стефана Полиновского муж в глаза не видел». Тут меня будто что-то укололо, и я потребовала у мужа показать мне фотографию Романа Мацейка, настоящего хозяина дома. Фотография у мужа была, ведь он жил по документам Романа Мацеяка, и он мне ее показал. Правильно меня кольнуло. На фотографии было лицо того типа, которого Басенька представила мне как своего Шурина. «А твоя фотография обнаружилась в доме романтического любовника», сообщила я мужу. «Уже этого одного нам достаточно», «Все они находятся в сговоре, и по непонятным причинам наняли тебя и меня играть роли мужа и жены Мацейков. Подозрительно все это». «Ты права. Подозрительно. Ведь от нас все это скрыли». «О, только теперь я поняла истинную причину кошмарного беспорядка в доме. Мне объяснили, что Басенька всячески отравляет мужу жизнь и на зло ему выкидывает всяческие штучки, и я тоже могу вести себя, как мне заблагорассудится. В раке это все». Уже казус с солью показался подозрительным, забрежила смутная разгадка, а сейчас я в ней совершенно уверилась. «Погоди, я не могу угнаться за тобой, повтори еще раз». «Камуфляж. Сделано специально для нас». Они понимали, что каждый из нас будет удивляться, как эта другая страна его до сих пор не расшифровала, и выдумали байку о том, как Басенька уже давно стала приучать мужик мысли, будто у нее неладно с психикой, и она откалывает самые невероятные номера». «Если бы, поселившись в ее доме, я не обнаружила никаких следов ее безумств, это меня бы удивило и насторожило. Вот и пришлось устроить в доме беспорядок. А делали они это в торопях. Времени, по-видимому, оставалось мало, поэтому Басенька ограничилась тем, что кое-как пораспихала самые необходимые вещи по разным закоулкам, не очень продумывая систему, и получился полный бардак». «Так ты думаешь, это нарочно? А в принципе она совсем не такая?» «Ясное дело». «Обрати внимание, там, где она не успела напаскудить, везде царит педантичный порядок. Похоже, до последней минуты они вели правильный, размеренный образ жизни, а перед тем, как покинуть дом, принялись устраивать в нем весь этот бедлам. Наверняка вместе имитировали безумство и весьма в том преуспели, ведь и тебя, и меня ввели в заблуждение». «Точно ввели», — подтвердил муж. «То, что ты сказала, очень логично». «И очень подозрительно», — подхватила я. Темная история», — резюмировал муж. «Никто не станет выбрасывать сто тысяч на ветер лишь для того, чтобы полюбоваться, как они полетят. Мне совсем не улыбается иметь дело с уголовным кодексом. Обещали мне стипендию на полгода в Швейцарии, ну и всякие другие планы, которые я не намерен ломать из-за каких-то мацеиков с их подозрительными делишками. Всю жизнь честно вкалывал, и теперь одним махом перечеркнуть. Ну нет». «А где ты работаешь?» «В политехническом». «Как же тебе удалось урвать три недели?» «Две недели остались от прошлогоднего отпуска. а неделю взял в счет этого. Не отвлекайся, думай о нашем деле». Думали мы усиленно. Воздух в комнате стал сизым от сигаретного дыма. Чай и кофе то и дело заваривались по новой, но ничего умного так и не пришло в голову. Тайна как была, так и осталась покрыта мраком, а притаившаяся на ее дне неведомая для нас опасность доводила до полного умопомрачения». Нет, так нельзя, простонала я. Давай еще раз попробуем рассуждать логически. Начнем с самого начала. Роман века Мура. В таком случае, зачем им понадобилась двойная замена и к тому же только на показ? Муж рассказывал по комнате, запустив обе руки в волосы, и бормотал: "На показ, на показ". Слушай, а почему именно на показ? Я все больше прихожу к мысли, что весь этот маскарад устроен не для тебя и не для меня. а для кого-то другого, того, кто мог наблюдать за нами. Сам говоришь, Мацеек особо настаивал на том, чтобы к Земянскому мы поехали вместе, и чтобы ты устраивал в машине цирк со своей автофобией. А что ты делал в Лодзе? Ничего особенного. Оформил заказ на Тафту. Мог бы и по почте послать, но он мне велел поехать лично. Вот видишь, а мне велели каждый вечер отправляться на идиотскую прогулку в скверик и желательно каждый день ездить за покупками. Нет, как пить дать? Кто-то за нами наблюдает. На прогулке никто не приставал к тебе. А может, в магазинах заглядывал в корзину с покупками? Заглядывал дебил в окно, когда я работала в мастерской. А всякий раз, как мы выбирались к Земянскому, там обязательно кто-то крутился. Теперь я припоминаю. Один раз пьяница в такси, потом парень на мотоцикле. Сделав остановку у стола, муж допил свой кофе и опять принялся метаться по комнате. На показ. На показ а знаешь, в этом что-то есть, напоказ. Пусть думают, что они никуда не уезжали. Но не то, не то. Вот только что ты сказала что-то очень важное, и у меня даже появилась мысль. Ты не помнишь, что сказала?» «Много чего я сказала. Больше всего меня беспокоит тот факт, что они действуют в согласии, а от нас этот факт скрыли». «Погоди, погоди. Действуют в согласии, а говоря проще. Одна шайка». «Да, так оно и есть. Завлекли нас сюда хитростью. Поселили вместо себя в своем доме. С какой целью? Чтобы взорвать нас вместе с домом?» Мне стало плохо. Холодный пот выступил на лбу. Руки и ноги сделались ватными. Я с трудом прошептала. «Где пакет для шамана?» Муж с замер посреди комнаты. «У меня в спальне, а что?» «Они ведь знали, что мы его никуда не отнесем, оставим в доме. А если в этом пакете...» «Ну, не обязательно бомба с часовым механизмом. Но, может, какие вредные излучения?» «О, Господи!» Муж побледнел и прошептал охрипшим голосом. "Ради". А я там сплю». Я уже вскочила с места. «Откуда мне знать? Все может быть. Взорвется и сметется лица земли не только этот дом, но и полулицы. Знаю, такие вещи проворачивают. Мне попался на глаза их страховой полис. Может, они запланировали свою фиктивную смерть?» Не дослушав мои апокалипсические предсказания, муж бросился из комнаты, чуть не сорвав двери с петель. Я бросилась следом. Ввалившись в его комнату, мы затормозили перед столом, на котором лежал пакет, и уставились на него, как на опасного ядовитого гада, до поры до времени погруженного в сон. Немного отдышавшись, мы одновременно нагнулись над пакетом. Ничего не тикало. Пакет лежал, можно сказать, молча, не издавая никаких звуков. И запахов тоже.